Разговор. Двое стариков копали могилу. Один сидел рядом на перевернутом ведре. думал Юрка мне вырыт. А вот как получилось. Примкнулся бы, рвешь душу. Не могу я молчком. А я твои стоны не могу слушать. Если я рассупонюсь, и Евгеньевич, вон, что делать будем? И себе тоже нарыть и лечь. Что ж ты мне и погоревать не даёшь, Валер? Потом погорюем на поминках. Себе не прикажешь, когда горевать? Рой давай. Слушай, чё ты мне всё указываешь? Паш, не нарывайся. Хорош лаяться, мужики. Кого сменить может? Да сиди, Евгеньич, куда тебе? Пока никуда. Я пока не собираюсь. М -м -м. Юрка тоже не собирался. Всё бегал, бегал. А что его в город-то не отправили? Положено в морг там вскрытие. Если странная смерть или этот криминал увозят, а он сам. Ну, то есть естественная смерть. Естественная. Сорок три. Ну, с сердцем ведь у него давно было. Вот и случилось. Фельдшерица приезжала, написала инфаркт. А до города сколько везти? К тому же Настя здесь его похоронить настояла. И правильно... что ему там на районном, кто приглядит. Через полгода и могилку не найдешь. Че, давай сменю. ты да сиди, Евгеньевич, успеешь. Неудобно. Извиняй, стул не захватили. Ух ты, остроумец какой, Валер. Молодым, помню, слушал все, а теперь так и шпаришь. Ну, наслушался, научился. На старость лет Да, на Юрку большая надежда была. Без него сгинет деревня. Когда я приехал с ним, думал, вот сейчас рассада пойдет. Она через две недели, что ли, сбежала, как ее... Алена, Алина, да какая разница, что была, что нет. Да Юрк страдал без нее. Без бабы любой застрадает. Даже нам надо кого помять иногда. Как это кого? Ты, Валерка, гляди, у тебя жена живая. Да я так, Евгений, я так. Так он... Сменить... говорил Тут легче пошло. — Песок. Старик Павел, опираясь на лопату, выбрался из прямоугольного углубления, а старик Евгеньевич занял его место. Павел присел на ведро, вытряхнул из пачки сигарету, сделал пару затяжек, вздохнул. — Ну и ее понять можно, конечно. — Кого? — Ну, Алену. Алину. — В смысле понять? — Как ей здесь ни газа, ни воды... От колодца не натаскаешься. Наши до сих пор таскают. Наши. Наши с рождения так. А новому человеку. Была бы цивилизация, сюда бы и дачники повалили. Теперь чем дальше от города дом, тем лучше. Говорят, за триста километров на выходные гоняют. Это шестьсот туда-сюда. Машины теперь добрые. Эти бездорожники у всех. Внедорожники, Евгений Ильич. Один хрен. Ну, так-то да. И к нам бы ездили, если бы мост наладить. Того и гляди, рухнет уже. Автолавка едет, так весь ходуном ходит. Да, без моста и нам крышка. Вывезут. Не бросят ведь. И оставят крышка, и вывезут крышка. С чего это? Старые деревья пересаживать нельзя. Ну, если в этом плане, то конечно. Невредный, Юрка, человек был. и умер, как подгадал, чтобы нам не мучиться. Опять не понял тебя, Паш, что ты сегодня чего не понять? И ни на один корень не наткнулись, топор только зря тащили, и земля через неделю схватится, ломами пришлось бы. А если бы в ноябре? А если бы в декабре, январе, феврале, марте? Паш, просил сколько раз, не береги ты душу. А как назло, нудишь и нудишь. Чего ты злишься? Устал, вылазь, покури, да... «Надо». Старик Павел вернулся копать, старик Валерий закурил. «Да куда рыд будем? Ну, с покрышкой станет и нормально. Ну да, хорошо идет. О, мягко. Предки наши знали, где место выбрать. О, кладбище-то какое, и краев не видно. А деревенька? Не всегда она такой была». Ну, так и школа, и сада, акушерские пункты и почта, аж два магазина. Помните, когда второе закрывать решили, начальство приехало объяснять, что, мол, автолавка — это даже лучше, и мы кивали. Я не кивал. А, не кивал он, тогда взбрыкнуть бы сообща, не дадим. И помогло бы, думаешь. Раньше взбрыкнуть надо было, когда школу закрывали. После нее все повалилось. Ну, теперь сколь угодно высчитывать можно». когда оно повалилось. Встречи начали отдыхаться, и разговор загас. Копали по-прежнему подвое, один отдыхал. И казалось, что это сама земля утягивает сосельников, забирает в себя. И Евгеньич это видел и Павел, и Валерий. Отворачивались, кряхтели, щурясь, затягивались едким дымом. Когда бросать песок с глубины стало совсем трудно, опустили ведро на веревке. Поднимали, сыпали в кучу. Забирались и выбирались по лестнице. Вот и голов не стало видно. «Готово!» Теперь перекуривали вместе. Над вынутым песком велась недобитая утренниками мошка. «Как понесем-то втроём? Тихо подрагивая голосом, спросил Павел. Анатолич нам не помощник, еле ходит. Бабы с одного края возьмутся, где ноги. Ольга сможет, думаю. Трестенеха, трестенеха крепкая. Донесем потихонечку. Далеко, конечно. Не думали ясно прежние люди, что вот такой деревне будет конец. Десяток хрычей с хрычевками. Ладно, не кипятись, Валера. Пожили, теперь надо умереть без яду, А то он и там жечь будет. Донесем, да похороним Юрку, Помянем. Ну, это-то да. А дальше? Нас кто? Все. Как Бог даст. Смердеть уж, поди, не оставит. Будем надеяться. Будем. Старики оббили лопаты от траву, Взяли ведро, топорик, лестницу и пошли туда, где возле гроба сидели остальные жители деревни. Пять старух, мать Юрия тоже старуха и немощный Анатолий.